о душах больших и малых. Часть первая. Анет. Все давно знали, что он умирает, но от жены скрывали серьезность болезни. Надо щадить бедную Анет. возможно, дольше, она не перенесет его смерти. Тридцать лет совместной жизни, и он так баловал ее, ее собачек, Одинокая, старая, кому она теперь нужна? Какая страшная катастрофа! Надо щадить бедную Аннет. Надо исподволь подготовить ее. Но подготовить не успели. Давно предвиденная расвязка явилась все-таки неожиданной. Больной скончался во время докторского осмотра в присутствии жены и родственников. «Сударыня», — сказал, отходя от постели, доктор, — «будьте мужественны». Ваш супруг скончался. Родственники ахнули. «Анет, дайте воды! Где валерьянка? Соли, соли!» Анет подняла брови. «Значит, умер?» Потом повернулась к сиделке, В таком случае сегодня я вам заплачу только за полдня. Сейчас нет еще шести часов. Сиделка застыла с криво разинутым ртом. Втянув голову в плечи, на цыпочках вышел из комнаты доктор. Смерть. Где твое жало? Часть вторая. Джой. Джой был простой веселый пес, неважной породы, во всех смыслах среднего калибра. Жил он в Петербурге и принадлежал докторше. Дожил до того времени, когда люди стали есть собак и друг друга. Тощий, звонкий, как сухая лучина, корму не получал, а только сторожил на общей кухне доктор поег, чтобы никто не стащил кусочек, и жил всем на удивление. «Кощей бессмертный! С чего он жив-то?» Худые времена стали еще хуже. Докторша была арестована. Вяло для очистки совести похлопотали друзья, навели справки и быстро успокоили друг друга. Серьезного не могло ничего быть, так как докторша ни в чем замешана не была. Подержат немного да выпустят. Пес Джои никаких справок навести не мог, но хлопотал и терзался беспредельно. Не ел ничего. Дворник из жалости много раз пытался покормить его. Джои не ел, не хотел есть, очень уж мучился. Каждый день в определенный час бегал к воротам больницы ждал выхода врачей. В определенные дни бегал в амбулаторию, далеко за город, где докторша иногда принимала. Наведывался по очереди ко всем знакомым, знал и помнил все адреса, и все соображал и искал, искал. Докторшу действительно выпустили через три недели. Но пес не дождался, не дотянул. От тоски и тревоги От муки всей своей нечеловеческой любви околел он за день до ее выхода. Говорили, что это очень банальная история, что сплошь и рядом собаки издыхают на могиле хозяина, что удивительного в этом ничего нет, раз это бывает так часто. Часть третья. Фанни. Борис Львович изменил своей Фанни после десятилетнего счастливого супружества. Влюбился в молоденькую сестру Милосердия с лицом Нестеровской Богородицы, ясным и кротким. Но Фанни была хорошей женой, любила его преданно, верно, нежно на всю жизнь. И жили они так уютно, с такой заботливой любовью, устраивали свою квартиру, выбирали каждую вещь тщательно. Ведь это надолго. У Бориса Львовича сердце было доброе. И мучился он за свою фанни. Почернел и засох. Никак не мог решиться сказать ей, что уходит от нее. Не смел себе представить эту страшную минуту. Все смотрел на нее и думал. Вот ты улыбаешься. Вот ты поправила ковер. Вот ты спрятала яблоко в буфет на завтра, и ты ничего не знаешь. Ты не знаешь, что для тебя в сущности уже нет ни ковра, ни яблоков, ни завтра, ни улыбок. Да, никогда никаких улыбок. Кончено. А я все это знаю. Я держу нож, которым убью тебя, держу и плачу, а не убить уже не могу. Вспомнил о Боге, Мне Бога жалко, что он вот так, как я сейчас, видит судьбу человека и скорбит и мучается. Совсем развентился Борис Львович, не в стал, гадалком бегал и все думал о страшной минуте и все представлял себе, как Фанни вскрикнет, как упадет или может быть молча будет смотреть на него, а вдруг она сойдет с ума. Только бы не это. Это уж хуже всего. А Мадонну любил и отказаться от нее не мог. Обдумывал, придумывал, извивался душою, узлами завязывался. Как быть? Не могу же я так сразу ни с того ни с сего ухнуть. Буду ждать случая, психологической возможности. Буду ждать ссоры хоть какой-нибудь пустяковой, маленькой. Маленькую всегда можно раздуть в большую, и тогда создастся атмосфера, в которой легко и просто сказать жестокие слова, и принять их для нее будет легче. И вот желанный миг настал. Они поссорились. И, ссорясь, она сказала, что у него ужасный характер и что жить с ним невозможно. Он понял что лучшего момента не найти. А, вот и отлично. Я тоже того мнения, что нам пора разойтись. От ужаса он закрыл глаза, только бы не видеть ее лица. И я должен, наконец, сказать тебе правду. Я хочу развода. Я люблю другую, и она любит меня, и мы дали друг другу слово «требую развода». Он задохнулся, открыл глаза. Она стояла, как была, красная и сердитая, мотнула головой и закричала. — А, так, ну ладно же, только знай, что мебель из столовой я беру себе. И он, ждавший слез, отчаяния, безумия, может быть, даже смерти, услышав эти слова о мебели из столовой, зашатался и потерял сознание. И с отчаянием ее, и со слезами он как-нибудь справился бы, но этого ужаса не ждал и перенести не мог. — Ты не женишься на своей Мадонне? — спрашивал его, посвященный в семейную драму, приятель. Нет, милый мой. После этого ужаса сердце мое уже в новое счастье не верит. Я потерял вкус к любви. Остался с Фанни, не все ли равно? Слишком сильный был шок. Нет, я уже человек конченый. Мне никого не надо. Не верю. Часть четвертая. В трамвае. Облупленный, обшарпанный трамвай, похожий на тяжелую пчелу, нагруженную медом, медленно ползущую по косой дощечке улья, сипел по расхлябанным рельсам Невского проспекта. Гроздьями серых жуков, унылых, но цепких, облепили его пассажиры. На площадке, прижавшись к перилам, бывший барин. Барин, потому что на нем потертая бобровая шапка, боярская. Бобровый плешивый воротник, лицо такое худое, точно тяжелая рука сверху вниз сгладила с него щеки, так что оттянулись вниз нижние веки и углы рта. Лицо его тонкое и привычное к тихой думе, к мысли. Высокий, он всех виднее в этой стиснутой, сплющенной кучке людей. А рядом баба, с раскрытым от худобы ртом, со злобными и испуганными глазами человека, у которого отнимают кошелек. И курносый парень, с распяленным ртом, бледный и словещий, как масленичная харя. И исплаканная старушонка. Все лицо только красный нос, да красные веки, скорпих их раздула, А все остальное съела. Больше ничего от старушонки И не осталось В черном головном ее платке С обсмарканными концами. О, Господи! О, Господи! Давят, душат, тяжело. Тихо ползет трамвай. Тяжелый его обвисший зад Перегружен, тянет к земле, Не дает хода. Ползет. Мимо слежалых, грязных сугробов, ссора, рвани, падали. И вот у тротуара кучка людей. Столпились вокруг лежащей лошади. Лошадь впряжена, значит, лежит давно. Бок у нее страшно вздулся. Под мордой клочок сена. Видно, кто-то сунул, чтобы было ей чем свою жизнь помянуть. Или думали, что вот узнает лошадь, что есть еще сена на свете. Понатужится и поборет смерть. Нет, не помогло сено. Лежит тихо, и бог вздутый не поднимается, не дышит лошадь. Кончено. Вот и не хочет есть. Не хочет, понимаете вы? Не хочет есть. Поднимается рука к бобровой шапке, такая худая, голая в потрепанном обшлаге. Тихо склонив голову, снимает шапку, бывший барин и крестится. Парень с распяленным ртом осклабился г -г -г -г -г, и обшарил всех глазами, приглашая смеяться. Но кругом были лица тихие, и глаза с его глазами встретились строгие. Он оторопел, осел и спрятался за исплаканную старуху. И бывший барин, так просто и благоговейно обнажил голову перед страданием и смертью и сотворил крест во имя Отца и Сына и Святого Духа за малую душу замученного зверя.